Норвежские благовония. Герхард Цунауэр между тем лежал на рассвете без сна, прислушиваясь к завываниям ветра за окном. Шесть суток прошло с его приезда в Бутенген, и последние ночи он провёл так же, мёрз, потел, нервничал. Он поднялся с постели, Дащатый пол обжиг ноги холодом. В домишке не обнаружилось ни коврика, ни покрывала. Герхард расстелил на полу пальто, поставил на него ноги и обхватил голову руками. Сабинка, игривая и беззаботная, смех, жаркие объятия в постели, груди, касающиеся его лица, баварское пиво и академия художеств. Он зажёг сальную свечку и пробрался к ночной вазе, вернувшись в постель. обнаружил, что проснулся желудок. Гярхард натянул пальто, по утреннему холоду пробрался к уборной во дворе. От непривычной пищи он не узнавал запаха собственных экскрементов, будто в туалете перед ним побывал кто-то другой. Ему притекла подобная вынужденная близость. Он и раньше задумывался о том, почему запах отходов его собственной жизнедеятельности, пота, экскрементов, кишечных газов кажется ему интригующим. И уж во всяком случае не противным, по крайней мере, поначалу, в то время как чужие запахи всегда отвратительны и заставляют отпрянуть. Должно быть, люди таким образом метят свою территорию, думал он, пахучий след примитивного прошлого, тех времён, пока Бог ещё не решил, сделать ли самым развитым видом человека обезьян или гиеновидных собак. Люди, обладатели чувствительных носов, могли ставить пахучие метки в качестве знака. Это моё, а всё остальное вражья вонь. Но поделиться этими мыслями с кем-нибудь ещё, что Наоер не решался. А теперь и его собственный запах казался ему чужим. Он вышел из уборной и остановился перед домиком, не заходя внутрь. Просто темно, пробормотал он. Просто темно. Скоро на меня прольётся дневной свет и вдохнёт в меня новые силы. Герширц в 1840 году справился? И я справлюсь. Но надежда похожа на яйцо. Кажется, вот-вот встанет во весь рост. А нет, тут же опрокинется на бок. Занимался день. Шунауэр оделся и пошел к церкви. Больше никого было не видать. Отчетливо слышалось лишь похрустывание его шагов по мерзлой траве. Последние дни он довольствовался тем, что делал наброски церкви издали, а потом уходил в свой домик и там доводил их до ума. Герхард понял, что этим рисункам суждено остаться некудошными. Он мог часами сидеть и подправлять их, но вид жалких набросков вызывал у него просто физическую боль в подреберье. Пальцы отказывались держать карандаш, нервы были на взводе, всякое желание работать пропадало. Здесь не было ничего, что всю жизнь помогало ему справляться с трудностями. Ему уже не верилось, что у него вообще имелись какие-то способности. Что-то тяжёлое, мощное, Какая-то неведомая сила давила на него под этими нависающими скалами на краю леса. Ужины с пастором превратились в недолгие и немногословные встречи, иногда оживляемые взвизгом ножа по фарфору. Вчера пастор показал Герхарду истрёпанную книгу, в которой значилось, что дверь заменили в 1844 году, а портал, вероятно, сожгли. Открыв замок, Шонауер вошёл в церковь, и почувствовал, как затрепетали ноздри от запаха смолы, пыли и плесени. Крохотные оконца под потолком чуть посветлели в лучах утреннего солнца, но всё равно было слишком темно, чтобы рисовать. Взгляд проникал едва до половины помещения. Никогда мне не понять, как же эта церковь построена, подумал он. Она вся будто срослась в единое, а потом её пропитали тайным составом, полностью скрывающим следы строительных приёмов. из способов обработки, ни единого паза или сочленения выдававших бы идею, лежащую в основе. Высоко над головой Герхард едва различал уложенные крест-накрест прогоны, все эти балки, встречающиеся под определённым углом и загадывающие загадку о том, что на чём покоится и какой вес удерживает. Он зашёл в ризницу и остановился у окна. Оконные рамы растрескались, На красочных узорах образовались потёки от просачивающейся в щели воды. У себя в Дрездене он думал, что всего-то и надо будет внимательно всмотреться, понять, как устроена церковь, а потом сделать рисунки и рабочие чертежи. Теперь же он видел, что эта церковь строилась не по чертежам. Её возводили на глаз, применяя ручной труд, скорее топором, а не столярным инструментом. Соединяли окоренные брёвна при помощи давно забытых умений. Не следа работы пилой, только тесак, долото и острый нож. Даже пол выложен выровненными досками из сколотых клинями брёвен. В насущке катал от сильного запаха смолы. В сдешних церквях благовоний не курили, более чем достаточно было смолы этого норвежского благовония. "Считайте себя спасителем", студент Шонауэр. Он покачал головой. Он ощущал себя скорее не спасителем, Осквернителем гробниц, преисполненный жажды утешения, приятия, Герхард посмотрел на запрестольный образ, к которому тоже предстояло отправиться в Дрезден. Но нет, ничего. Далеко впереди, едва различимый в бледных лучах света, висел Христос, серовато-жёлтый, как состаренная кость. Спаситель безмолствовал, глядя поверх шонауера. Я не справлюсь, сказал себе Герхард. Тут никто не справится, если церковь разобрать Её цельность будет утрачена навеки. Я не способен охватить умом всё то, что здесь есть. Однако самое главное, её глубинная сущность сгинет, когда её разберут. Ещё один страх дал знать о себе страх первого дня в этом месте, когда он услышал церковные колокола. Теперь он был уверен, что они не взлетели его, они витали где-то высоко над ним, они жили там в воздухе на свободе, в покойном равновесии. всегда на стороже, чутко улавливая любое движение внизу. Нужно бы ему подняться наверх, посмотреть, где они висят. Но он боялся задеть колокольную веревку. Один неверный шаг, и они отозвутся грозным гулом. Герхарда еще долго терзали мысли об осквернении святыни. Но внутри церкви царил ночной холод. Шунауэр пошел и широко распахнул боковую дверь. Внутрь хлынул свет, и по утреннему свежий воздух, Но в самые дальние уголки они всё равно не проникали. Наверняка придётся ждать ещё не меньше часа, прежде чем можно будет приступить к рисованию. По скрипучим деревянным плахам он двинулся вглубь церкви, в густую непроницаемую тьму. Ему вдруг показалось, что он слышит голоса строителей церкви. Он прикрыл глаза, пытаясь представить этих людей. В сумрачной дымке угадывались очертания существ, принадлежавших иному времени. Склонившись над брёвнами, эти мастера забытых ремёсел то топором и ножом строгали и рубили, не зная ни часов, ни календаря. Световой день диктовал, сколько времени можно работать. Они неспешно, без всяких дипломов и званий, нарабатывали себе память и славу, а быхопыте свидетельствовали шрамы на кожаных фартуках. Здесь всё дышало тем величием, которое невозможно втиснуть в рамки обязательных программ Академии художеств в Дрездене. Под сводами парило нечто, чего не разбавить воздухом, не разъять на очевидные составные части, незримая душа благоуханного освящённого дерева, призрачные испарения, столетиями курившиеся над бременем забот и проблесками надежд, складывающиеся из чаяний сотен давно почивших людей, надежд столь отчаянных, что в своё время они оказались невыносимыми, но высвободились после смерти. и собрались здесь, чтобы витать высоко под сводами. Тут прямоугольник света, падавшего из боковой двери, пересекла какая-то тень. Лёгким шагом приближалась едва видимая фигура, нечто сотканное из темноты в непроглядной мгле. Слегка поскрипывали плахи пола. Фигура ненадолго остановилась, наверное, чтобы дать глазам привыкнуть к полумраку, тихо прошла, словно проплыв по центральному проходу, и уселась на скамью у самой стены.